Глава 9. В контору московского сыскного управления Руднев с Белецким входили, предвкушая непростой разговор с Анатолием Витальевичем. Они не на шутку опасались, что их дознание может закончиться, так толком и не начавшись. На встречу друзьям выскочил какой-то уж слишком всполошенный дежурный и, ничего не объясняя, повел их к помощнику начальника управления, ча перед консультантом и его напарником едва не рысью. Недоумевая, Чем может быть вызвана такая поспешность и таинственность, друзья прошли в кабинет Терентьева, и тут их ожидала еще большая неожиданность. Анатолий Витальевич, ходивший на службу исключительно в цивильном, был на этот раз при мундире, отчего выглядел непривычно, строго и подтянуто. Коллежский советник, так же как и дежурный, ясности в происходящее не внес, а лишь скупо поздоровался и сообщил, что их троих немедля желает видеть Аркадий Францевич. Теряясь в догадках, Руднев с Белецким проследовали вслед за Терентьевым, который без доклада сразу провел их в кабинет начальника московского уголовного сыска. Статский советник оказался в кабинете не один. Его гость сидел по-свойски, придвинувшись к столу Аркадия Францевича и вместе с хозяином кабинета пил чай. Между мужчинами шла непринужденная, очевидно, дружеская беседа. Вид посетитель имел солидный и властный, и хотя одет он был в партикулярное платье, осанка и манера речи выдавали в нем человека со статусом, имеющего многолетнюю привычку принимать единоличные решения и приказывать. Обычный Терентьев входил в начальничий кабинет запросто без лишних церемоний, но на этот раз коллежский советник шагнул туда чуть ли не строевым шагом и молча замер, вытянувшись по струнке. Руднев с Белецким скромно остановились за его спиной, сочтя за лучшее ограничить приветствие кратким кивком. Кашко и его гость оборвали разговоры и вперили вошедших испытующие взгляды. Напряженная пауза длилась не меньше минуты. Наконец Аркадий Францевич заговорил, обращаясь к своему гостю, но не называя его ни по имени, ни по титулу, ни по чину. Позвольте представить мой помощник, коллежский советник Анатолий Витальевич Терентьев. «Наш заштатный консультант, господин Руднев, Дмитрий Николаевич, камер-юнкер, и его помощник, Фридрих Карлович Белецкий». По тонким губам незнакомца скользнула едва заметная улыбка. «Наслышан», — сказал он ровный на правах, очевидно, старшего в этом кабинете добавил. «Проходите, господа, присаживайтесь». Трое друзей все так же молча расположились вокруг совещательного стола. «Называйте меня Виктором Леонидовичем», — представился таинственный гость. Он выждал еще минуту, в течение которой все так же остро всматривался в своих собеседников, а после спросил, не размениваясь на вступление. «Что имеете сказать по поводу смерти князя Вяземского?» Терентьев откашлялся и бодро отчитался, глядя на Виктора Леонидовича честнейшими глазами. «В соответствии с распоряжением из Министерства дознания о смерти и их сиятельства», Передано мной отдельному корпусу Жандармов, непосредственно родмистру Толстому. Но ведь вы открыли параллельное дознание, произнес Виктор Леонидович абсолютно нейтральным тоном. Осмелюсь поправить, отчеканил коллежский советник. Мною было открыто дознание в отношении с полной определенностью установленного покушения на господина Роднева. И вы, Анатолий Витальевич, как опытный сыщик, не видите связи между двумя этими происшествиями? по-прежнему невозмутимо поинтересовался таинственный гость. «Господин коллежский советник был вынужден открыть новое дознание, поскольку мною было подано соответствующее заявление», — вмешался в разговор Руднев. «Точно так!» — поддержал Терентьев. «Господин Руднев подал заявление, которое было мною завизировано. Поскольку на тот момент Аркадий Францевич отсутствовал, я в рамках своих полномочий и полностью под свою ответственность открыл дознание по факту покушения». Виктор Леонидович снова едва заметно улыбнулся, а Кашкова фыркнул. «Гимназисты! мушкетеров никак не наиграются!» Сердился начальник московского сыска или смеялся, понять было сложно. «Господа, ответа на свой вопрос я так и не услышал», — с расстановкой произнес гость. «Какие ваши мысли по поводу убийства Вяземского?» Виктор Леонидович произнес слово «убийство» как-то особенно жестко так что любая иная трактовка, происшедшего для всех присутствующих, разом была исключена. Терентьев вопросительно взглянул на Аркадия Францевича, и тот сделал нетерпеливый жест. «Отвечайте, Анатолий Витальевич. Вашу находчивость уже в полной мере оценили, так что теперь можете говорить открыто. Какие направления для расследования вы видите? Если бы дознание осталось в моих руках...» «Аккуратно начал коллежский советник. Я бы в первую очередь сосредоточился на возможной связи произошедшего в доме графа Каменского с разоблаченным недавно заговором руководимым профессором Вервольфом». «Объясните свою позицию», — приказал Виктор Леонидович. «Перед смертью князь произнес Вервольф, а до этого в разговоре с господином Рудневым намекал на какое-то дело, связанное с государственной безопасностью». Кроме того, наш судебно-медицинский эксперт предполагает, что их сиятельство был убит при помощи яда, изобретенного средневековым чернокнижником Клаусом Ютенштейном, однофамильцем и, так сказать, коллегой Альберта Ютенштайна, одного из членов капитула, ответил Терентьев. В рапорте патолога-анатома нет ни слова о яде, сухо констатировал Виктор Леонидович. Что еще осталось за рамками ваших отчетов? Терентьев кратко изложил итоги разговора Белецкого с редактором газеты и сжато, но откровенно рассказал о своей неудачной попытке выудить информацию жандармских, не называя, правды своего информатора. Кашко и его таинственный гость выслушали доклад Терентьева, не перебивая. «Это все, что вам известно?» — сухо спросил Виктор Леонидович. Наступила очередь Дмитрия Николаевича рассказывать про обнаруженные цифры и туманные откровения Шарлоты Аталь. «Более ничего выяснить нам не удалось». Завершил он свой рассказ, и Терентьев подтвердил его слова кивком. Виктор Леонидович тут же, без каких-либо комментариев, задал следующий вопрос. «У вас есть подозреваемые, господа». Руднев протянул ему список из пяти имен с пометками о своих выводах. Первый раз за все время разговора лицо Виктора Леонидовича утратило бесстрастное выражение. Он удивленно поднял брови, хмыкнул и передал бумагу Аркадию Францевичу. Тот прочел, одарил Дмитрия Николаевича тяжелым взглядом и проворчал. — Я все-таки очень надеюсь дослужиться до пенсии. В кабинете начальника московского уголовного сыска снова повисла тишина. Виктор Леонидович встал, жестом, пресекая намерение остальных тоже подняться, и принялся мерить кабинет неспешным шагом. — Значит так, господа, — произнес он жестко, — Дознание об отраве в шампанском сегодняшнего дня прекращается. — Но, Виктор Леонидович, я имею право на расследование факта покушения на мою жизнь, — возмутился Руднев. — Имеете, — Дмитрий Николаевич невозмутимо согласился таинственный гость и сурово добавил. — Но вы не имеете права участвовать в расследовании, где фигурируете в качестве пострадавшего. И вообще, на ваше участие в дознании должно иметься официальное дозволение начальника Соскного управления, а он его вам не дает. — Ведь не даете, Аркадий Францевич? — Не даю, — подтвердил Кашко. — И тем не менее я настаиваю на своем законном желании узнать, кто и почему пытался меня убить, — не сдавался Руднев. — Вы это, несомненно, узнаете, — заверил Виктор Леонидович. — Я немало не сомневаюсь, что рот мистер Толстой прояснит эти вопросы в рамках своего расследования. — Повторяю, отдельное дознание о покушении закрыто. — В таком случае, Вашего высокородие, я вынужден просить вас предоставить мне отпуск, — заявил Анатолий Витальевич, вставая и глядя на Аркадия Францевича с угрюмым упрямством. Кашко шарахнул кулаком по столу. Молчите, Анатолий Витальевич! — в сердцах рявкнул он. — И сядьте на место! Начальника подчиненный схлестнулись сердитыми взглядами. Спустя несколько напряженных секунд коллежский советник опустил глаза и сел — И тут снова заговорил Руднев. «Виктор Леонидович, Аркадий Францевич, я прошу понять меня, господа, я все равно не отступлюсь. Павел Сергеевич был моим другом». «И моим тоже», — резко ответил Виктор Леонидович и перекрестился. «Упокой, господь». Он вернулся к столу и на этот раз подсел к трем друзьям. «Господа, у меня очень мало времени», — сказал он, смягчая тон. «Поэтому прошу вас выслушать меня, более не перебивая». «Открытое вами, Анатолий Витальевич, дознание по факту покушения на господина Руднева объединено с расследованием смерти князя Вяземского и передано в ведение жандармских. Вам же поручается расследовать серию необъяснимых смертей репортеров. Есть серьезные основания подозревать массовую диверсию против цвета российской журналистики». Виктор Леонидович передал Терентьеву список, тот просмотрел и осторожно спросил. «Это те, кто про Вервольфа писали?» «Вот вы и выясните», — ответил Виктор Леонидович. Он выдержал паузу, а после снова заговорил. Павел Сергеевич делом Вервольфа впрямую не занимался. Но мне стало известно, что за неделю перед смертью он запрашивал документы по нему. В журнале выдачи остались соответствующие пометки. Я не стану вдаваться в подробности, просто скажу, что у меня есть все основания связывать гибель князя с этим проклятым делом. «Мы можем увидеть документы, о которых вы говорите», Тут же спросил Руднев. «Нет, Дмитрий Николаевич, не можете. Объяснений моему отказу несколько, но главное — опасение, что новое обращение к документам засветит ваше участие в деле. Это как минимум, а как максимум станет вашим смертным приговором. Всем троим». Виктор Леонидович выдержал паузу, добиваясь тем самым, чтобы смысл сказанного дошел до собеседников. Увидев, что лица их посуровили, а позы сделались напряженными, он продолжил. Заговор Вервольфа — это мистификация. Вопрос в том, кем и с какой целью она была устроена. Началось все с того, что еще до войны в отчетах жандармских появилась очередная подпольная организация — которая сперва ограничивалась социалистической и антивоенной пропагандой среди студенчества и пролетариев, а после оказалась заподозренной в связях с германской разведкой и стало интересно не только ОКЖ, но и военным. Жандармские внедрили в организацию своего агента, а наша разведка стала вынюхивать германский след. Ничего конкретного выяснить никак не удавалось, но по намекам и подозрениям картинка вырисовывалась совсем некрасивая, Выходило так, что в историю были каким-то образом замешаны солидные министерские чиновники и коммерсанты. «Те, что входили в капитул?» – уточнил Терентьев. «И эти тоже, но назывались и другие имена», – ответил Виктор Леонидович. Месяц назад агент сообщил, что организация готовит террористический акт в отношении государя. Подробности выяснить ему не удалось. Тогда было решено арестовать ядро заговорщиков немедленно – С этой целью была проведена операция в Лисием замке. На место приехало два жандармских взвода, поскольку, по данным от агента, замок тщательно охранялся вооруженными до зубов боевиками. Однако, по факту, в Бастионе обнаружилось лишь 12 человек и жандармский агент. «Но газеты писали про жертвы с двух сторон!» — снова вставил вопрос Терентьев. «Газеты много чего писали, но об этом позже». В операции был только один погибший – агент. И с его смерти тоже не все понятно. Он не то сам застрелился, не то ему в этом помогли. Двенадцать же арестованных были подвергнуты многократным допросам, и все они отрицали существование какой бы то ни было тайной организации и в один голос утверждали, что являлись частными гостями профессора Вер Вольфа. Профессор якобы председательствовал, в историко-философском клубе, который раз в пару недель проводил в лисьем замке что-то вроде игры в театральные шарады. Участники разыгрывали исторические заседания или судебные процессы, пересматривая их итоги в контексте различных философских учений. В университете, которому принадлежит замок, информацию о клубе и игрищах полностью подтвердили. Арестованных собирались уже отпускать – Но тут в газетах стали публиковаться статьи. Жандармские кинулись выяснять источник, но, как вам уже известно, господа, со всеми журналистами что-то происходило, а кроме них в газетах никто не знал информатора. Тогда статьи показали членам капитула, и только что все отрицавшие люди начали каяться и признавать себя виновными в заговоре. «А другие участники заговора, упомянутые в статьях?» – спросил Руднев. А остальные оказались мертвыми душами. То есть все эти люди существовали, и род их занятий соответствовал описанному, но все они умерли, причем давно. Самая поздняя смерть была три года назад. Виктор Леонидович замолчал и стал переводить внимательный взгляд с одного слушателя на другого. «И что же было дальше?» — прервал молчание Терентьев. А дальше, собственно, ничего и не было. Жандармские, военные и... Другие службы кинулись выяснять, что же это был за морок. И поскольку каждая из этих служб сама оказывалась под подозрением либо в некомпетентности, либо в провокации, расследование забуксовало. Погоны и петлицы все крайне заинтересованы не раскачивать лодку. Следствие ведется ни шатка, ни валка, завязая ногами в бюрократическом болоте. Члены капитула сидят поодиночкам». Четверо в Москве шестеро в столице. Их допрашивают, устраивают точные ставки, они повторяют написанное в газетах и не называют никаких новых имен. «Каким образом в эту историю оказался замешан Вяземский?» спросил Дмитрий Николаевич. «Не знаю». В голосе невозмутимого Виктора Леонидовича прозвучала досада и сожаление. В последнее время он выполнял особое поручение по выявлению германских шпионов в России. Большего я сказать вам не могу. Зачем ему вдруг понадобились документы по делу Вервольфа, понятия не имею. В кабинете снова воцарилось молчание. Наконец Терентьев деловито спросил. «Вы хотите поручить нам расследование мистического заговора?» «Да», — ответил Виктор Леонидович. «А также я надеюсь, что по ходу дела вами будет установлен убийца Павла Сергеевича и покуситель на жизнь Дмитрия Николаевича». Терентьев переглянулся с друзьями, взглянул на начальника и задал другой вопрос, четко выговаривая каждое слово. — Виктор Леонидович, от чьего имени вы намерены дать нам это поручение? Таинственный гость кивнул Кашко, тот вынул из папки бумагу и положил на совещательный стол. — Извольте ознакомиться, — сухо произнес он. — В бумаге значилось. — Нашим... «Именным повелением приказываю привлечь к расследованию инцидента в Лисьем замке и других событий, имеющих к нему касательство силы московского уголовного сыска. Руководство дознанием и ответственность за сохранность тайны оного возложить на статского советника Кашко А.Ф. Ниже стояла дата третьего дня и подпись. Николай. Предвосхищаю ваши вопросы, господа» невозмутимо заявил Виктор Леонидовича шарашенным друзьям. «Их Величество своим именным повелением передал расследование в московский сыск по двум причинам. Во-первых, ваша контора совершенно чудесным образом умудрилась не замораться в этой истории, а стало быть, не имеет в ней своего интереса. А во-вторых, государь прислушался к моей рекомендации в отношении Аркадия Францевича и изволил вспомнить кое-кого из его сыщиков и заштатных консультантов». Кашко забрал именное повеление и убрал в папку. «Какие у вас еще есть вопросы?» Меж тем спросил таинственный рекомендатель, к чьим советам прислушивался сам государь. «Возможно, сомнения. Говорите, как есть, господа». Руднев переглянулся с Терентьевым и Белецким и, заручившись их утвердительными кивками, сказал «Виктор Леонидович, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Но уверены ли вы сами, что наших сил хватит?» «По вашим словам, на расследование уже кинуты ресурсы несравненно больше». «Ресурсы у вас будут», — коротко произнес Виктор Леонидович, и Аркадий Францевич выложил на стол еще две бумаги. Это были открытые листы с предписаниями оказывать всяческое, содействие их предъявителям. Одна бумага была подписана военным министром, вторая — министром внутренних дел. «Возьмите и при необходимости не стесняйтесь пользоваться», заявил Виктор Леонидович, а после добавил тоном, однозначно означающим окончание разговора. «Надеюсь, господа, этого вам достаточно».